Борисов Олег Док Моим однокурсникам, многие из которых вернулись в цинках, с первой чеченской, посвящается. Постскриптум Да, автор знает, что постскриптум пишется в конце, а не в начале. Но автор вредный и пишет так, как считает нужным, нарушая каноны и вообще безобразничая от души. Поэтому пост и пост-постскриптум пойдут первыми, а уже затем все остальное. Пост-постскриптум. Автор представляет вашему вниманию серию рассказов про доктора. Обычного дядю Дока, которого судьбой забросило в спецназ, дерущийся на чужой войне. Пролог. Кровавая работа. Шурга плакал. Молча, скрипя зубами от невыносимой боли. Крупные слезы катились по щекам, пробираясь по небритому подбородку и медленно капали на залитую кровью грудь. Смотреть, как плачет сто-килограммовый десантник, было страшно. Я проверил скальпель и скривился. Не инструменты, а ржавое старье. Чем приходится работать? Это даже... Не вивисекция получается, а сплошное издевательство. Перебрал сменные лезвия, вздохнул и продолжил тем, что было. Истерзанное тело задергалось в привезных ремнях. Я поймал взбешенный взгляд, но решил промолчать. Прошлый разговор о философии закончился матерно и обещанием свернуть мне шею при первой же возможности. Поэтому я лучше продолжу экзекуцию молча. Здоровее буду. Простенький медболок пискнул, выполняя команду, и по трубкам потек, поддерживающий раствор. Анаболики, витамины, сложные наборы аминокислот. Подопытный должен продержаться до завтрашнего утра. Ночью, когда локальная блокада отойдет, Парень будет рвать жилы, выламывая стальную решетку клетки. От его криков оглохнуты микрофоны. Но если повезет, утром я найду его полумертвым на полу камеры, а не холодное тело в морге на столе для вскрытия. Закончив копаться в раскрытой ране, я подтянул швейный блок со жгутом стана и начал накладывать аккуратные швы. На сегодня план выполнен. Уляпанный кровью фартук, в приемник биоматериалов, в перчатки и маску следом. Помыться и влить в себя дозу чего покрепче, чтобы ночью не вскакивать от наполненных чужими криками кошмаров. Проверив крепление, я оттер салфеткой залитое потом лицо молодого парня и направился к выходу. Через час, согласно процедуре. Санитары добавят химии и вернут бедолагу на место. Но прежде чем я успел нажать на кнопку рядом с дверью, шурга сипло выдохнул мне в спину. — Док! Я обернулся и встретился со смысленным взглядом пациента. — Да, здоровья у него не занимать. Быстро оклемался. Док, спасибо! Кивнув в ответ, я ушел, потому что не знал, что ему ответить, еще одному солдату, вернувшемуся с войны, где людей тратили, не считая. И теперь мне приходится выковыривать из исполосованных шрамами тел боевые импланты, вошедшие в стадию отторжения, и пытаться спасти тех, кто добрался домой, с пятью или десятью шансами на восстановление» продираясь скальпелем сквозь мешанину из коверканной плоти, не имея возможности отключить модифицированную нервную систему без нормальных препаратов и инструментов в заштатной больнице на краю цивилизованного мира. Бывший военный доктор, похоронивший дома уже тысячи мальчишек. Я встал под ледяные струи дождя, и уткнулся лбом в потертый пластик стены. У Шурги шансы на выживание 32,5%. Два дня назад было 29. И я верю, что завтра утром он скривит в болезненной ухмылке рот и скажет, «Ну что, док, продолжим?» И ради крошечного шанса дать ему возможность выйти от нас самому, а не выкатиться в крематории ради этих хорошечных процентов, я завтра снова встану к столу и буду перекраивать чужое тело. Потому что это моя работа, кровавая работа.